Глава 3. Дом, где жил отец со своей семьей, стоял на тихой тенистой улице в сердце города. Неподалеку протекала река в рыбац располагалась жемчужина Баня-Луки, крепость Кастл. Когда смотришь на подобные места, на дома с богатой отделкой, дизайнерским ремонтом, ухоженными дворами, фигурной стрижкой растений, беседками, огромным бассейном на заднем дворе — гаражом на несколько машин и прочими приметами, обеспеченной сытой жизни, то невольно думаешь, что их хозяевам ничто не угрожает. Они свободно плывут по жизненным волнам, не встречая препятствий. Деньги защищают счастливчиков с тугими кошельками от невзгод и тягот. Разумеется, это иллюзия. Дом, к воротам которого подъезжала Катарина, сделался слишком большим для двух людей с разбитыми сердцами. Они болтались внутри, словно горошины в стеклянной банке. Отец не вышел встречать старшую, теперь единственную, дочь. Вместо него к машине чуть не бегом бежала Мия, его нынешняя жена, мачеха Катарины. Какой бы ненавистью ни пылала к этой женщине мать, Катарине никогда не удавалось взрастить в себе такую же жгучую неприязнь к той, кто отняла у нее нормальную семью. Мия была слишком безликой, мягкой, чтобы вызывать сильные чувства вроде ярости, казалось Катарине. Тихий голосок, несмелый взгляд, неуверенная улыбка. Какая эта стерва-разлучница! Мия и не была ею. Не уводила отца из семьи, не требовала жениться на ней. Она длительное время и не догадывалась, что у него есть жена и дочь. А когда узнала, Стефан сообщил о намерении развестись и сдержал слово, уйдя от Хелены. Отец выбрал ее, он всегда сам принимал решение. На него невозможно давить, и с годами Катарина стала понимать, почему папа сделал такой выбор. Мия не стремилась быть на первых ролях, готова была вить гнездо, обеспечивать уют, не задавая лишних вопросов. К тому же она родила идеальную дочь, которую Стефан полюбил всем сердцем. Возможно, Катарина ошибалась, но полагала, что никогда не вызывала у Стефана слепой, нерассуждающей, безусловной отцовской любви. У Катарины всегда находились недостатки, то, что Стефану хотелось покритиковать и исправить. Сара же была совершенством. А если красота и прочие достоинства в самом деле в глазах смотрящего, значит, Стефан всегда смотрел на младшую дочь с любовью. Со старшей было иначе. «Спасибо, что приехала, дорогая», — проговорила Мия, обняла Катарину, припала к ней и заплакала. «Прости, что не попала на похороны. Я была... знаю, знаю, не за что извиняться». Горе, как и смех, заразительно. И Катарина тоже не смогла сдержать слез. Хотя, положа руку на сердце, не испытывала особых страданий из-за смерти Сары. Сестры слишком редко виделись, почти не общались, толком не знали друг друга, вращаясь в разных мирах. Мия повела Катарину в дом. Они устроились в просторной гостиной, которую называли «белой». Была еще и зеленая, малая, непорадная. В белой, как и следовало ожидать, все белое или светло-бежевое. Мебель, шторы, абажуры, ковры. В большие окна, выходившие в сад, и раздвижные стеклянные двери – Лился солнечный свет. На стене висел огромный, в полный рост, портрет Сары. Младшая сестра победно улыбалась, пшеничные волосы струились по плечам. Художник был неважный. Лицо девушки казалось застывшим, плоским. А сейчас, когда Сара мертва, смотреть на портреты вовсе невыносимо. «Я жалею, что вы не были близки, не стали по-настоящему родными», — неожиданно сказала Мия. «Моя вина», — говорила Стефану, но, видимо, недостаточно настойчиво. «Надо было постоянно приглашать тебя к нам. Мы могли бы проводить больше времени вместе, ездить куда-то на отдых». Катарина опешила. Они с отцом всегда, за исключением домашних праздников, виделись вне его нового дома. Гуляли в парках, ходили в кафе и кино. У Катарины было смутное ощущение, что встречи вызывают у отца неловкость. Он никогда не брал с собой Сару. Не стремился, чтобы дочери подружились. Так с чего бы его жене хотеть этого? Катарина удивилась, узнав, что у нее было такое желание. Ответить Катарина не успела. Вошел отец. Молодая женщина поспешно встала с дивана, протянув руки ему навстречу. Глаза Стефана покраснели, налились кровью, лицо обвисло, отяжелело, взгляд потух. Похоже, он много курил, пил и мало спал. Все повторилось. Слезы, объятия. Мия ушла на кухню и вскоре вернулась с подносом, на котором стояли кофейные чашки и стаканы с водой. Сил поддерживать светскую беседу ни у кого не было. К тому же несчастным родителям хотелось выплеснуть свою боль. Катарине не пришлось задавать вопросов. Стефан и Мия сами рассказали, что произошло. Оказывается, Сара избрала ужасный способ уйти из жизни. Катарина полагала, это были таблетки или ванна с теплой водой и бритва. Относительно безболезненно, без лишних страданий и в некотором роде изящно, если в данном контексте можно применить это слово. Однако Сара повесилась. Катарине трудно было представить, как Сара берет ремень, затягивает петлю, выбирает крюк, подтаскивает стул. Помешанная на своей внешности, могла ли сестра равнодушно отнестись к тому, насколько обезображено будет ее лицо? Катарина читала, что и в преддверии смерти многие думают о подобных вещах. Беспокоятся, как будут выглядеть в гробу. Сара точно из числа таких людей, по крайней мере, раньше была. Что изменилось? Что с ней стало? И главное, что могло подвигнуть ее к решению о самоубийстве? Она оставила письмо, объяснила, зачем сделала это. Стефан и Мия покачали головами. Мия коротко взглянула на Катарину, словно хотела сказать что-то, однако промолчала. — Я нашел ее, — сдавленно проговорил отец, — в гараже утром. — Она сделала это ночью, — прошептала Мия, — когда мы спали. Катарина потерла лицо руками, кожа горела, как при высокой температуре. Захотелось выйти на улицу, уехать отсюда. Атмосфера горя была такой плотной, что каждый вдох давался с трудом. Кажется, задохнешься, как... как Сара. Нетронутый кофе остывал в чашках. Слышался стрек от газонокосилки, вдалеке кричали и хохотали дети. — Пойду прилягу, — сказал отец. Он смотрел на Катарину тяжелым застывшим взглядом. Ее не оставляло ощущение что он думает лишь об одном — если Богу приспичило отнять жизнь у одной из его дочерей, то почему выбор пал на Сару, а не на Катарину, не настолько красивую и очаровательную, не столь многообещающую, успешную и перспективную? — Где она похоронена? Стефан и Мия переглянулись. — Малелец, — тихо проговорила Мия. Так они называли загородный дом, находившийся в поселке в окрестностях баня Луки. К дому примыкала большая территория, включавшая участок леса. Значит, разрешение похоронить Сару на кладбище они получить не сумели. А может, сразу решили, что дочь должна покоиться там. Стефан поцеловал Катарину, попросил беречь себя и вышел из гостиной. Катарина сказала, что ей тоже пора, и Мия поднялась, чтобы ее проводить. Они вышли во двор. Мия повернулась к Катарине и быстро произнесла. — Нам нужно поговорить. У тебя найдется время? Сегодня. Мне нужно кое-что сказать. На глаза ее набежали слезы. Голос дрогнул, но она взяла себя в руки и продолжила. — Пожалуйста, прошу тебя, не отказывайся. Я больше никому не могу сказать. Мне некого попросить. Поведение и слова этой женщины в который раз за сегодняшний день удивили Катарину. «Хорошо», — ответила она. «Давай поговорим». «Только не здесь», — Мия оглянулась. «Неподалеку есть маленький ресторанчик «Златни Лав», знаешь?» Катарина кивнула. «Буду там через сорок минут. Не хочу уходить сразу следом за тобой. Стефан может догадаться». «Что за нелепые тайны», — подумала Катарина, но согласилась. Мия горячо поблагодарила ее, прижимая руки к груди. Катарине было не по себе. К чему такая преувеличенная благодарность, несоразмерная обычной просьбе поговорить? Невольно подумалось разговором все не ограничится. Возможно, Мия попросит о чем-то еще, куда более серьезном. Припарковаться удалось быстро, что радовало. Катарине повезло. Синий опель выруливал со стоянки. И Катарина ловко загнала Рено на освободившееся местечко. В ресторане златни лав» было уютно. Интерьер в золотисто-карамельных тонах, мягкие диванчики, аромат кофе, негромкая музыка. Катарина устроилась за столиком возле окна. Ей нравилось сидеть и наблюдать за происходящим на улице. Люди выглядели беззаботными, двигались неспешно, улыбались, держались за руки детей, говорили по телефону и друг с другом. Катарина не знала никого из них, но чувствовала свое единение с ними. Ощущала себя частью этого мира, маленького, но масштабного. «В малом — великое в мгновении — вечность, небо — в чашечке цветка», — так написал один поэт, а в крошечной стране — цивилизация в миниатюре. Катарина родилась, выросла и всю жизнь прожила в Боснии и Герцеговине, никогда не переставая восхищаться своей страной. Объездила ее вдоль и поперек, такая профессия каждый раз удивляясь живописности Боснии и Герцеговины и ее многообразию тому, как причудливо сливаются здесь восток и запад. Мусульманские мечети соседствуют с православными церквями и католическими соборами, а современные здания с постройками римлян, византийцев, осман, славян, со средневековыми замками и крепостями, сверкающие водопады и лазурные озера – Высоченные горы, царапающие спинами небо и уютные долины – все это она, Босния и Герцеговина. И Катарина никогда не хотела покинуть эту страну, поселиться где-то еще. Может, это привязка, то, как сильно вросла она корнями в родную землю и развело ее в конечном итоге с Алексом. «Хватит уже», – осадила себя Катарина. «Вдобавок дело не в этом. Сколько можно себя жалеть?» Подошедший официант спросил, готова ли она сделать заказ. Катарина сказала, что ждет подругу, хотела взять только кофе, но передумала. Когда Мия придет, они будут заняты разговором, вряд ли удастся пообедать, а Катарина была голодна. Она заказала шопский салат, популярный в Восточной Европе салат из огурцов, помидоров, лука, болгарского перца и тертого сыра с маслом и солью. Примечание автора. Кофе и палачинки, блинчики, примечание автора, с орехами и медом. Попросила принести все сразу, чтобы не жевать, когда явится Мия. Однако не успела расправиться с салатом, как услышала. Получилось пораньше. Мия села напротив, повесила сумку на спинку стула. «Здесь все вкусное, мы с Сарой часто...» Она поперхнулась. «Ты ешь, милая, я оплачу, и не возражай». Официант принес по ее просьбе еще одну чашку кофе. Еду, как Катарина и предполагала, Мия заказывать не стала. Некоторое время они молчали. Катарина ела, Мия собиралась с мыслями. — Ты подумала, я ненормальная, — начала она, наконец. Помешалась от горя. — Уверяю тебя, с головой у меня все в порядке. — Что случилось? — спросила Катарина. — Это связано с Сарой? Она была журналисткой — Интервью приходилось брать часто, и Катарина знала. Человеку нужно задавать вопросы. Если попросить, дескать, расскажите о себе, что хотите, большая часть не сумеет поведать ровным счетом ничего. Мия подняла на Катарину глаза. Выражение их было странным. Боль, отчаяние, а еще что-то похожее на исступление. Последнее чувство было не в характере жены отца, которую Катарина привыкла считать ведомой и мягкотелой. Мия сегодня преподносила сюрприз за сюрпризом. «Сара не покончила с собой», — произнесла она. «Никто мне не верит, даже Стефан. Твердят про доказательства. Нет ни малейшего следа присутствия посторонних. Сара была одна, все сделала сама. Я не спорю, это Сара затянула петлю на шее. Никто не выбивал стул у нее из-под ног, но ее заставили сделать это». Я знаю свою дочь. Она никогда не пошла бы на смерть по доброй воле. У нее не было ни единой причины убивать себя. Почти все люди, потерявшие близких, говорят именно это, — подумала Катарина. Никто не хочет признавать, что ни черта не знал о родном человеке, его проблемах и страхах. Но Мия на этом не остановилась. Все началось, когда Сара отдыхала на море. Поначалу все шло хорошо, но в последние дни ситуация изменилась. Погиб парень, с которым она там познакомилась, Милан. После его смерти Сара вернулась домой, но прежней уже не стала. Изменилась. Приехала оттуда, сама не своя. У нее была депрессия. Сара переживала из-за смерти Милана. Мия покачала головой. Все гораздо хуже. Я не могу доказать, но знаю, мою дочь убила нечто, обитающее в отеле «Бриллиантовый берег».